«Господа, вы кажетесь несколько взволнованными». «Ну что вы, комиссар? О чем вы, комиссар? Вам показалось, комиссар, все уже в прошлом». Ляпнувший не то птицей прикусил язык и виновато посмотрел на соплеменников. Улыбочки на круглых конзорских личиках сделались ненатуральными но уже через мгновение все вернулось на круги своя. — Вы ошиблись, комиссар. Не желаете шампанского? — Не откажусь. А мы тут собрались с старой компанией. Поговорить о том о сем. О женщинах, конечно. На прошлом балу королева Всеслава делала недвусмысленные намеки птицею. — У нашего шелуна грандиозные планы. Главное, чтобы барон Мячеслав не помешал. «Шампанское великолепно! Благодарю! Ваше здоровье!» «Заехали в Ящерицу отобедать?» «Совершенно верно», — подтвердил Сантьяго. «А заодно сказать, что вы напрасно рассчитываете решить проблему Барабао без помощи великих домов». К чести своей концы справились с потрясением быстро. Отвисшие челюсти захлопнулись, губки растянулись в улыбках, Глазки вновь замаслились, но, увы, прежнего задора не чувствовалось. Толстяки, подобно встревоженному стаду баранов, откочевали к письменному столу и попытались издалека сгладить ситуацию. — С чего вы взяли? — Комиссар, вы ошиблись. А кто такой этот барабал? — Вам напомнить, — кротко осведомился Нав. Половина концев потупилась, а вторая зашикала на задавшего нелепый вопрос Мурция. Улыбочки растаяли, на лбы накатила печаль, и даже золотые цепи на грудях бринчали без радости. — Он вернулся, — вздохнул птицей. — Глупо это скрывать. Мы пропали. — Кроме меня и вас, никто еще не знает об этом, — улыбнулся Сантьяго. — И чем быстрее мы справимся с проблемой, тем будет лучше для всех вас. Стадо испустило вздох облегчения, вполне сравнимый по мощи с ветром дикой охоты, бешеным смерчем, способным сдуть с поля боя фалангу тяжелой пехоты. Да, так будет лучше. Мы знали, комиссар, что с вами приятно иметь дело. Кто-нибудь принесите еще шампанского. Нам есть что праздновать. — Но почему вы решили нам помочь? Умный Мурс не поддался всеобщей эйфории, и когда до его сородичей дошел смысл вопроса, они вновь сгрудились поближе друг к другу. — Да, комиссар, зачем вам это? — Что за благотворительность? Что вам нужно? Унесите шампанское. — Мне нужен барабала, — спокойно ответил Мав. Я пущу по его следу охотников, а когда они доберутся до маркиза... — Сделаю так, чтобы он никогда больше вам не докучал. Это мое обязательство. Ваше дело — плата охотникам. — Если он вам так нужен, сами и платите охотникам, — предложил жадный Клацей. — Хорошо, — пожал плечами Сантьяго. — Вернемся к вопросу через неделю. Но... А заодно я поделюсь с Тигратком мыслями относительно кое-каких событий в горных заведениях тайного города. Несколько секунд концы нервно переглядывались, после чего птица на правах хозяина выразил общее мнение. — Не надо, через неделю. — И мысли не надо. Давайте договариваться сейчас. — Давайте, — согласился комиссар. — А начнем с того, что пригласим охотника. — Они наверняка узнали, что барабава проснулся, — простонал харций, прихлебывая Джин. Третью порцию с тех пор, как он оказался за столиком Захара. — Они ведь все жулики. Во всех семейных казино сейчас проблемы. Я уж не говорю, какая паника творится на тотализаторе. — Ну, знают, — рассудительно произнес Трайми. — Ну и что? — Они меня найдут и накажут. — За что? — Вот и я не понимаю, за что, — всхлипнул конец. Дедушка был честным концом, его любили и уважали. И любили, и уважали. Епископу показалось, что Харца заклинит, но конец сумел вырваться из ловушки. Я и подумать не мог, что этот мерзавец спрячет в артефакте Барабао. Откуда мне было знать? Но ведь существует запрет на старые игровые артефакты, припомнил Захар. Вот и я говорю, откуда мне было знать? Подумаешь, запрет. А если денег нет? Да и дедушка ни в чем таком замечен не был. Троми опасался, что поддатый конец вернется к ругательству в адрес подставившего его предка. Но Харс ограничился коротким тварь. И на время присосался к стакану с джином. Епископ вежливо улыбнулся. Первое появление барабана у концам удалось сохранить в тайне. Почувствовав опасность, нависшую над семейным бизнесом, Легкомысленные толстяки сплотились и приняли радикальные меры, уничтожили все старые игровые артефакты и ввели трехлетний мораторий на производство новых. Маркиз, который мог существовать только в магических устройствах, исчез. И Концы решили, что одержали победу. Чуть позже они протащили запрет через канцелярию великих домов и отныне, обнаружив на своем чердаке старинный шулерский артефакт, Вам следовало в обязательном порядке сдать его за небольшое вознаграждение в службу утилизации. Одним словом, я в дерьме, — резюмировал Харций. И душу тебе раскрыл, потому что в дерьме. Прости, но я должен был с кем-нибудь поделиться. Так тяжело носить ее в себе. В смысле, его в нем, то есть их в нас. Я понял, что ты имеешь в виду, кивнул Захар. Правда? Честно. И ты мне поможешь? Каким образом? Поймай этого мерзавца. Твоего дедушку. Нет, барабау. Поймай и засунь куда-нибудь. Тогда они его не найдут и не узнают, что это я его выпустил. Официант принес еще одну дозу мозжевелового топлива. Харци замолчал, не желая говорить о страшных тайнах припосторонних. Захар бросил взгляд на часы. Сантьяго задерживался. И продолжил разговор. Откуда он вообще взялся? То. Барабао. М, -м, м Это поучительная история. Конец хлебнул Джина. Долго и нудно. У нас есть время. Харци вздохнул. Сделал еще один глоток, размышляя, стоит ли выдавать чужаку семейные тайны, но пересилил себя. В Конис видел единственную надежду на спасение. Все началось в начале двадцатого века. Ну, ты помнишь, как тогда жили? Ничего то революции, то войны мировые, то в Сибирь что-то падает, то еще что-нибудь. — Как на вулкане, одним словом. — Вы, — удивился Трэми, — то есть мы жили, как на вулкане? Сытые революционные времена епископ помнил прекрасно, но чтобы кто-нибудь из тайного города беспокоился насчет человских заварушек, тут конец палку перегнул. Все равно это были нервные годы, — махнул рукой харцей и наша семья старалась заработать немного лишнего золотишка на черный день. Как и большинство проблем современности, появление маркиза Барабао стало результатом жадности и глупости. Неясное ощущение надвигающейся катастрофы стряхнуло с местных челов обычную богобоязненность. Общество охотно предавалось старым порокам и с любопытством примеряло новое. Публичные и горные дома процветали, и предприимчивые концы организовали целую сеть шулерских притонов, в которых состояния спускались не реже, чем в официально зарегистрированных казино, а может и чаще. Ибо хитрые толстяки не гнушались обыгрывать челов с помощью магии. Обычно у нас с этим строго, но тогда мир летел в тартарары. Все это чуяли и плевать хотели на запреты. «Да, я помню», — скупо кивнул Захар. В «Те годы даже догмы покорности исполнялись не так строго, как обычно. Забытая пустынь пребывала в растерянности, и Сантьяго позволял вампирам некоторую вольности. Свобода нас изгубила. Тот проигрыш был не очень велик. Наличные...» Пара долговых расписок и золотые пубрикушки, которые Юнес ставил на кон последними, не желая подписывать необеспеченные расписки. Всего на 31 689 рублей. Мелочь, конечно, но существовали три обстоятельства. Первое. Это было все состояние Андрея фон Рейзова, студента университета и последнего представителя небогатого дворянского рода. Второе. Концы выиграли с помощью магии. Третье. После смерти родителей Андрея за молодым человеком присматривал их старинный друг. Граф Спицын объявился на следующий же день. Обманом заставил приехать в условленное место четверых наиболее уважаемых членов семьи и потребовал, чтобы мы признались мальчишке, что жульничали, вернули все деньги и выплатили еще столько же в качестве компенсации. Граф был хранителем черной книги и мог себе позволить выставлять условия семьям тайного города. Насколько я понимаю, вы отказались. К сожалению, шмыгнул носом конец. Мы шли в зеленый дом. люди организовали засаду на Спицыно, но тот, видимо, почуял подвох и на вторую встречу не явился. Все пошло своим чередом. Граф опять исчез. Мальчишка Фанрейзов отправился в Европу на деньги благодетеля, разумеется, а притоны продолжали приносить стабильную прибыль. К сожалению, онцы не ушли, что скверным характером Спицына восхищался сам Сантьяго и добавлял, что столь талантливого хранителя учелов не было со времен Брюса. «Мы и подумать не могли, что этот мерзавец сумеет материализовать духа честной игры», — Харсу уставился на тройми. Ты представляешь, что это значит? Нет, честно ответил вампир. Он оживил кусочек великих законов игры, понимаешь? Из-за 31 тысячи 689 рублей с Николаевским профилем. Идиотизм! Ни один великий дом не пошел бы на подобное. Я даже представить себе не могу, какие усилия пришлось приложить Спицыну. И никто не может представить. Древний дух всегда существовавший в виде закона природы. А этот чел нарядил его в красный камзол, обозвал маркизом Барабао и отправил долбить наши горные дома. И в Москве наступила эра честности. Любое нарушение правил игры каралось не просто строго, безжалостно, рушились самые продуманные комбинации. Неожиданно разбивались скрытые зеркала, привлекая внимание соперников. Перепутался краб, и даже самый лучший катал не мог перетасовать колоду так, как хотел. — Я уже не говорю о полицейских, которых он каким-то образом наводил на притоны. Харц повертел в руке пустой стакан. — Мы потеряли миллионы! Епископ расхохотался. — Ничего смешного, — буркнул конец. — Извини. Вампир честно постарался стереть с лица ненужную веселость, но краешки губ предательски приподнимались в улыбке. — Скажи, барабал — все-таки дух? — Теоретически, да, — подтвердил Харцый, — но с очень широкими возможностями. Этот мерзавец слишком хорошо знал законы игры. — Я уже запутался в твоих мерзавцах, — признался Захар. Давай оставим это слово для твоего дедушки, а графа Спицына назовем. Мой дедушка был выдающимся концем, возмутился Карций. Допустим, не стал спорить Масан. — Но я хотел поговорить о другом. Если барабал дух, почему его не могут вычислить? Ведь работающие духи оставляют четкий след магической энергии. Маркис не оставляет. Почему? Потому что этот мерзавец, такой на этот раз, спицын, понял, продолжай. Так вот, этот мерзавец сделал так, чтобы Рабау использует для работы остаточный энергетический фон. Короче, этот мерзавец тянет в себя окружающий магический мусор. Шумы источников, остатки заклинаний, естественные волны. В общем, его даже великие дома не вычислят. Конец прервался, чтобы допить очередную порцию джина. Масан вздохнул. В принципе, Харцы не сообщил ничего нового. Обо всем, кроме истории появления Барабао, епископу рассказывал Сантьяго. Но, увлеченный основным замыслом, Захар совершенно упустил из виду то, какой шок повергло концев возвращение маркиза. Это казалось незначительным. А вот комиссар... Считал иначе. Все войны, которые вел Темный двор, были оправданы с экономической точки зрения. Аксиома. И расчетливый Сантьяго нашел тех, кто оплатит операцию Темного двора. Мы сделаем то, что нам необходимо, да еще получим прибыль. Нет, не мы. Я воин. Мне бы не пришло в голову, что битва за будущее семьи тоже требует средств. Трэмир вздохнул, посмотрел на Харция, задремавшего с недопитым стаканом в руке, улыбнулся и, перегнувшись через стол, потряс конца за плечо. «Харцей! — Харций! — а, Толстяка-соловила посмотрел на вампира. — Что? — Ты меня понимаешь? Вполне — Вполне. Харций подобрал слюни. — А что? Помнишь, о чем мы говорили? — Угу. — Езжай домой и спи спокойно. «Я тебе помогу». «Поможешь?» «Даю слово».